Глава 809. Маскировка. Человек в зелёном халате и маске БКК смерил покинул взглядом остальных. Его глаза опасно блестели. Казалось, что вокруг него слегка упала температура, остальные невольно попятились, чтобы избежать конфликта с ним. Ван Боле моргнул и посмотрел на него. Не успел он ответить взголёт, как Здравяк заметил его. Похоже, ему не очень понравилась свиная маска Ван Боле. В прошлый раз, когда я участвовал в Человек в с военной маске вывел меня из себя, поэтому я убил его. Хочешь встретиться с этим парнем? прошептал Ван Буле выгнул бровь. Он только прибыл и ещё не успел освоиться или как следует осмотреться, драка с другим участником не входила в его планы. К тому же часы уже тикали. В противном случае с его характером он бы зарядил ногой прямо в лицо здоровяку. Разумеется, стоило учитывать и то, что он не знал уровня культивации этого человека. Не став ответить, Ван Буле про себя фыркнул. Один шаг, и он переместился на огромное расстояние. Глаза с древика презрительно блеснули. «Труслевый человек!» Он хотел сказать «трусливый человечишка», но тут Ван Буэлэ внезапно помчался вперёд с самобомрачительной скоростью. Хотя маска скрывала культивацию и ауру, участники могли кое-что понять из того, насколько быстро человек двигался. Ван Буэлэ развил невероятную скорость, он находился на поздней ступени овладения душой, но двигался как кто-то на великой завершённости овладения душой. Здоровяк в бычьей маске осёкся на полуслове. Остальные практики тоже догадались о его примерном уровне культивации. Многие с задумчивым видом тоже поспешили прочь от места перемещения. Даже самые медленные двигались со скоростью практики начальной ступени о владении душой. Четверо по скорости не уступали бессмертным. Эти четверо до этого не привлекали внимания, умело слившись толпой. Внезапная демонстрация остальными силой заставила мужчину с бычьей маской вспотеть. «В этот раз нами бессмертные. Не ожидал». Он уже жалел, что повёл себя столь нагло. Стыдливо понурив голову, он тоже быстро помчался в другую сторону. Более двухсот участников разбежались в разные стороны и исчезли среди песков. Рядкая растительность пустыни либо уже завяла, либо находилась на грани смерти. Жизненная сила планеты и её духовная энергия стремительно таяла. В ходе путешествия по пустыне Ван Була не покидала стойкое ощущение, будто духовную энергию планеты кто-то вытягивает. Зато недолгое время, что он находился на планете... Уровень духовной энергии слегка понизился. Такими темпами за три-пять дней планета полностью умрёт. С удивлением понял Ван Буэлэ и прибавил к ходу. Он хотел изучить окрестности, как вдруг вдалеке послышался слабый крик. «Чужак! Помоги мне!» Хриплый и слабый голос как будто принадлежал умирающему старику, который из последних сил звал на помощь. Выражение лица Ван Буэлэ изменилось, однако он не остановился. Вместо этого он увеличил скорость и рванул в другую сторону, Его божественное сознание накрыло большую область вокруг него. Вот только ничего найти не удалось. Повторного зова о помощи не прозвучало. Это сразу его насторожило. Галлюцинация? Невозможно. Ван был прищурился. Его посетила совершенно дикая мысль. А не мог ли это быть голос умирающей планеты? Он не слышал ни о чём подобном, но другого объяснения происходящего у него не было. Ещё где-то мог притаиться немыслимо могущественный практик. Такому человеку будет по силам его одурачить. И в любом случае, Иван Булы не собирался здесь задерживаться. Со всей возможной скоростью он покинул эту часть пустыни. Какое-то время спустя он наконец добрался до края пустыни. Впереди лежали руины. И архитектурный стиль руин отличался от того, как было принято строить дома Федерации и цивилизации Божественное Око. Здесь доминировали пирамидальные формы. У разрушенных зданий валялись пересушенные с сухим пустынным климатом тела. Мертвецы были гомоноидной формы, только больше обычных людей. Это явно был какой-то жилой район. Возможно, территория секты, где случилась резня. Судя по состоянию тел, это случилось не очень давно. Их убили где-то с месяц назад. Ван Броле осмотрелся и внезапно изменил свою внешность. У него выросли две головы и четыре руки. Свиная маска тоже трансформировалась в обычное лицо. Из изгнанного на планету практика он превратился в члена бесконечного клана. Он сухо покашлял и попробовал произнести пару слов на языке «Бесконечного клана». Немного потренировавшись, он вновь двинулся в путь. На этот раз он больше не пытался скрываться, а вёл себя так, словно был у себя дома. Он уже хотел ускориться, как вдруг у него блеснули глаза, где-то справа послушался чьи-то крик, а потом смех. В той стороне шли семь представителей «Бесконечного клана», боец в центре держал за голову худощавого юношу. Судя по всему, на пленника было наложено какое-то заклятие, Из его глаз, носа, ушей и рта вытекал зелёный дым, который растворялся в ладонях практика бесконечного клана. Его лицо буквально сияло от восторга, а вот пленник явно находился в страшной агонии. На шее и лбу юноши пульсировали вены, а глаза буквально искрились ненавистью и болью. Отряд сразу же заметил Ван Бола вдали. Они остановились. При виде наряда Ван Болу и один из них нахмурился и крикнул: "Эй, ты из какого отряда?" Ван Боул ничего не ответил. Он внимательно изучил группу, заключив, что из семи бойцов только двое находились на стадии Владение душой. Остальные обладали культивацией стадии Зарождение души. Командир отряда находился только на средней ступени Владение душой. "Я из вашего отряда". Ван Пулес довольной улыбкой кивнул. В эту же секунду он кинул в нацепившихся бойцов, на ходу он превратился в туман, который обволок практиков Бесконечного клана. Всё произошло слишком быстро. Только лидер группы успел вовремя среагировать и отскочить назад. Остальные, включая практика на начальные ступени о владении душой, оказались во власти тумана. Их жизненную силу насухо высосали монаршие латы, душами полакомилась техника око-кошмара. Они не успели даже закричать от боли. Туман лишил их жизни и душ. Командир отряда тоже не избежал гибели. Из тумана выснулась огромная рука и схватила его за голову, точно так же, как он до этого держал юношу. Прозвучали два коротких слова. Поезд к душе. Командир с выпученными глазами завопил от ужасающей боли, накрывшей его, томан полностью заглушил вопли. Какое-то время спустя туман соединился в ванболе. Теперь его глаза странно блестели, и из головы командира он узнал много интересного о ситуации на планете. После устроенной месяц назад резни большая часть бойцов бесконечного клана покинула планету. Здесь у них осталось только один лагерь. В нём были рассекротированы около 300.000 практиков. Их оставили для присмотра за планетой и для завершения зачистки. Лагерь находился довольно далеко, но Ван Боуле мог добраться до него за 2 часа. В данный момент практиком с самой высокой культивацией был эксперт на поздней стадии бессмертия. В лагере находился всего один бессмертный. Над ним стоял практик стадии планеты, но насколько командиру было известно, месяц назад он покинул планету по делам. Военный лагерь. Ван Боуле облизал губы, оценив уровень своей культивации. После убийства семи рыкбацов из бесконечного клана она стала чуточку сильней. Он посмотрел на умирающего юношу, который с благодарностью смотрел на него. Его губы слегка разошлись в стороны, похоже, он хотел что-то сказать, но ему не удалось выдавить даже слова. Последние капли жизненной энергии иссякли. Иван Болов тяжело вздохнул, а потом взмахом руки поднял гору песка и накрыл им умирающего юношу. И он двинулся в сторону военного лагеря, так ни разу не обернувшись на оставленный позади курган. Теперь Иван Болов выглядел как командирunit что женого отряда.